Что же до него самого, жизнь за рубежом его никогда не привлекала. Он русский композитор и живет в России. Никаких альтернатив он не рассматривал, хотя и вкусил краткий миг западной славы. В Нью-Йорке он зашел в аптеку за аспирином. Через десять минут после его ухода знакомые увидели, как провизор вывешивает в витрине объявление. Здесь покупает Дмитрий Шостакович. Он больше не ожидал расстрела. Этот страх остался в прошлом. Но расстрел еще не самое страшное. В январе 1948-го его старинный друг Соломон Михойлс, главный режиссер Московского государственного еврейского театра, был убит по приказу Сталина. В тот день, когда это случилось, Жданов устроил композитору пятичасовой разнос за то, что он своей музыкой искажает советскую действительность, что не способен к прославлению великих побед и прикормлен врагами. После этого он сразу отправился к Михоэлсам, обнял дочь режиссера и ее мужа. А затем, повернувшись спиной к притихшим перепуганным родственникам, Уткнулся лбом в книжный шкаф и выговорил «Я ему завидую. Имею в виду, что лучше смерть, чем этот нескончаемый ужас». Нескончаемый ужас длился еще пять лет, пока не умер Сталин и не появился Хрущев. Замаячила перспектива оттепели, осторожная надежда, неосторожная эйфория. Да, дышать стало легче. Некоторые грязные тайны выплыли на поверхность, но внезапной идеалистической приверженности правде не случилось. Пришло лишь понимание, что правду теперь стало возможно использовать в политических интересах. И сама власть не сжалась, она просто мутировала. Кошмарные бдения у лифта и ожидание пули в затылок остались в прошлом, но интерес власти к его личности не угас. К нему по-прежнему тянутся руки, а он с детства страшится цепких рук. Никита Кукурузник сыпал тирадами насчет абстракционистов и педерастов, мол, это явно одно и то же. Как Жданов некогда заклеймил Ахматову не то блудницей, не то монахиней, так Никита Кукурузник на совещании деятелей литературы и искусства высказался о Дмитрии Дмитриевиче. Музыка его сплошной джаз, от нее живот болит, и я восхищаться должен, от джаза одни колики. Но это все же лучше, чем слышать, что ты прикормлен врагами народа. И в эти более либеральные времена кое-кому из допущенных на встречу с первым секретарем позволялось высказывать, с должным уважением, естественно, противоположные мнения. Нашелся даже один дерзкий или безумный. Поэт, который заявил, что среди абстракционистов есть выдающиеся художники, и привел в пример Пикассо, на что кукурузник резко бросил. Горбатого могила исправит. В прежние времена такой обмен репликами грозил поэту напоминанием об игре в заумные вещи, которые может окончиться очень плохо. Но это был Хрущев. От его перлов... Холопы с наглыми лицами разворачивались то в одну сторону, то в другую. Однако непосредственного страха за свое будущее никто уже не испытывал. Никита мог сначала заявить, что от твоей музыки у него колики в животе, а затем, после обильного банкета на съезде Союза композиторов, едва ли не рассыпаться в похвалах. В тот вечер он распространялся на тему о том, что приличную музыку можно послушать и по радио, Вот только иногда передают такое, что больше похоже на, как бы лучше сказать, воронье-карканье. И пока холопы с наглыми лицами заходились от смеха, начальственный взгляд упал на композитора, не чуждого джазу, от которого в животе колики. Но первый секретарь пребывал в благостном, даже великодушном настроении. «Вот, к примеру, Дмитрий Дмитриевич». Он прозрел, когда только-только начал сражаться с этой, как ее, со своей симфонией. Нежданно-негаданно опала закончилось, и Людмила Лядова, которая стряпала популярные песенки, подскочила его расцеловать, а потом стала распинаться совершенно бредово насчет всеобщей любви к Дмитрию Дмитриевичу. Собственно, особой роли это не играло в любом случае. потому что дела уже обстояли совсем не так, как раньше. Но в этом и крылась его ошибка. Раньше на кону стояла смерть, а нынче – жизнь. Раньше людей прибирала медвежья болезнь, а нынче им позволили выражать несогласие. Раньше были приказы, а нынче – рекомендации. Поэтому его разговоры с властью, хотя до него не сразу это дошло, стали более губительными для души. Прежде в них испытывалась его смелость, нынче в них испытывается размах его трусости и работают над ним усердно, сознанием дела, с глубоким, но совершенно безучастным профессионализмом, как жрецы, что колдуют над душой умирающего, слабо разбираясь в изобразительном искусстве, Он не решился бы спорить с тем поэтом насчет авангородизма. Но зато Пикассо он знал как подлеца и труса. «Очень легко быть коммунистом, если ты не живешь при коммунистическом режиме». Пикассо всю жизнь малевал всякое дерьмо и знай нахваливал советскую власть. Но, боже упаси, чтобы какой-нибудь несчастный Мазила, придавленный советской властью, осмелился рисовать как Пикассо. Вот сейчас ты волен говорить правду, так почему бы тебе не поднять голос за тех, кто лишён такой возможности? Вместо этого сидит богатей в Париже и на юге Франции, где снова и снова штампуют свою убогую голубку мира. Глаза бы не глядели на эту голубку, будь она неладна. Рабство идейное столь же ненавистно, как рабство физическое. А Жан-Поль Сартер... Как-то раз, собираясь в агентство по авторским правам, которое находится в районе Третьяковки, композитор взял с собой Максима. Там, у окошка кассы, стоял великий философ и скрупулезно пересчитывал толстую пачку рублей. В те времена авторские гонорары выплачивались зарубежным писателям только в исключительных случаях. Пришлось шепотом объяснить Максиму, мы не отказываем в материальном поощрении тем деятелям, которые переходят из лагеря реакции в лагерь прогресса. Стравинский – это другая история. К музыке Стравинского он испытывал неизменное восхищение и в качестве доказательства держал большую фотографию с брата-композитора под стеклом на своем письменном столе. Что ни день смотрел на нее и вспоминал тот золоченный салон в отеле «Волдорф Астория». вспоминал предательство и свой жгучий стыд. С наступлением оттепели музыку Стравинского вновь начали исполнять. И Хрущева, который разбирался в музыке, как свинья в апельсинах, убедили пригласить знаменитого изгнанника приехать с визитом. Это был бы настоящий пропагандистский козырь, не говоря уже обо всем прочем. Вероятно, кое-кто надеялся вырвать Стравинского из числа безродных космополитов и вернуть в стан чисто русских композиторов. Островинский, в свою очередь, надеялся обнаружить хоть какие-то следы той старой России, которую давно оставил позади. Если так, то обе стороны жестоко обманулись, но Островинский хотя бы позабавился. На протяжении десятилетий советская власть клеймила его позором, как лакея капитализма. Поэтому, когда ему навстречу вышел с фальшивой улыбкой и протянутой для рукопожатия пятерней, какой-то музыкальный чиновник, Стравинский вместо руки подал ему свою трость. Смысл этого жеста был прозрачен. Кто из нас теперь лакей? Только одно дело – уколоть советскую власть, когда она стала вегетарианкой, и совсем другое – протестовать, когда она плотоядна. Стравинский десятилетиями сидел на вершине своего американского Олимпа, отрешенный, сосредоточенный на себе, Равнодушный, когда у него на родине травили художников и писателей вместе с семьями, гноили за решеткой, изгоняли, убивали. Дыша воздухом свободы, сказал ли он публично хоть слово протеста? Такое молчание достойно презрения. Восхищаясь стравинским композитором, он в той же степени презирал стравинского мыслителя. Что ж, в этом, наверное, и кроется ответ на вопрос о честности личной и честности художественной. Отсутствие первой не обязательно бросает тень на вторую. Встречались они за время визита изгнанника дважды, оба раза безрезультатно. Сам он был насторожен и скован, стравинский, дерзок и самоуверен. Что они могли друг другу поведать? Он спросил. «Как вы относитесь к Пучине?» «Терпеть не могу», — ответил Стравинский, на что он сказал «я тоже». Неужели хоть один из них это подразумевал, именно то, что было сказано ими вслух? Вероятно, нет. Один инстинктивно доминировал, другой инстинктивно подчинялся. С историческими встречами вечно такая штука». Была у него также историческая встреча с Ахматовой. Пригласил он ее к себе в Репино. Она приехала. Он сидел и молчал. Она тоже. Минут через двадцать она встала и уехала. А впоследствии говорила, это было прекрасно. Много чего хорошего можно сказать о молчании. О том пространстве, где кончаются слова и начинается музыка. но и музыка кончается там же. Он порой сравнивал положение свое и Сибелиуса, который за последнюю треть жизни не написал ни одной ноты, а только восседал на троне, являясь собой славу финского народа. Это не самое плохое существование, но не у каждого достанет сил на молчание. Сибелиус, по всей видимости, мучился неудовлетворенностью и презирал себя. Рассказывали, что в тот день, когда он сжег все свои сохранившиеся рукописи, у него гора с плеч свалилась. Это можно понять. Равно как и связь между презрением к себе и алкоголем. Одно тянет за собой другое. Он слишком хорошо знал эту связь, эту обусловленность. Из уст в уста передавалась другая версия Ахматовского рассказа о визите Врепина. По этой версии Ахматова якобы сказала: Мы беседовали 20 минут это было прекрасно. Если она действительно так заявила, это чистой воды фантазия. Но с историческими встречами всегда такая штука: Чему будут верить потомки? Подчас ему кажется, что у любого события есть иная версия. Когда у них с Островинским зашел разговор о дирижировании, он признался. Не знаю, как побороть страх. В то время он считал, что речь идет исключительно о дирижировании. Теперь уверенности поубавилось. Быть убитым он больше не боялся, что правда, то правда, и это сулило большие преимущества. Ему определенно позволят жить и получать самое лучшее медицинское обслуживание. Но в некотором смысле от этого только хуже. потому что всегда есть вероятность опустить жизнь до самой низкой отметки. Он ездил в Хельсинки на вручение премии имени Сибелиуса. В том же году, между майскими и октябрьскими праздниками, его избрали членом Академии санта чечилия в Риме, наградили Орденом Искусств и Литературы в Париже, сделали почетным доктором Оксфордского университета, и членом Королевской музыкальной академии в Лондоне. Он купался в почестях, как та креветка в соусе. Оксфорд свел его с Пуленком, который также получал почетную степень. Им показали рояль, который, по слухам, некогда принадлежал Фаре. Из уважения каждый взял пару аккордов. Рядовому гражданину такие события доставили бы огромное удовольствие. и на старости лет послужили бы сладостными, заслуженными утешениями. Но он же не рядовой гражданин. Его осыпали почестями и одновременно забивали ему глотку овощами. Насколько тоньше стали теперь нападки. К нему подъезжали с улыбкой, с парой рюмок водки, с сочувственными шуточками насчет колик в животе первого секретаря. Потом. Наступал черед лести, обхаживаний и молчаливых ожиданий. Случалось, он напивался, а иногда просто не понимал, что происходит, пока не возвращался к себе домой или в квартиру к кому-нибудь из друзей, где пускал слезу, рыдал и занимался самобичеванием. Доходило до того, что он едва ли не каждый день объявлял себя презренной личностью, жалел, что не умер молодым. К слову, леди Магбет убили вторично. Опера была запрещена 20 лет, с того самого дня, когда Молотов, Микоян и Жданов хмыкали и глумились, а за шторой прятался Сталин. Теперь, когда Сталин со Ждановым отошли в мир иной и была объявлена оттепель, он сделал новую редакцию оперы с помощью Гликмана, друга и помощника еще с тридцатых годов 30 самого Гликмана. в чьем присутствии он вклеивал в альбом статью «Сумбур вместо музыки». Новую редакцию они предложили Малиготу, который обратился за разрешением на постановку. Но процесс буксовал, и для ускорения дела кто-то посоветовал ему лично ходатайствовать перед первым заместителем председателя Совета министров СССР. Что, конечно, было унизительно, поскольку первым замом предсовмина СССР являлся никто иной, как Вячеслав Михайлович Молотов. Тем не менее, письмо он написал, и в Министерстве культуры создали комиссию для рассмотрения новой редакции. В знак уважения к самому знаменитому отечественному композитору члены комиссии высказали готовность заседать у него дома на Можайском шоссе. Загодя приехали Гликман, а также директор и главный дирижер Малигота. В комиссию входили композиторы Кабалевский и Чулаки, музыковед Хубов и дирижер Целиковский. С их появлением он всерьез разнервничался. Вручил им печатные экземпляры либретто. Потом сыграл всю оперу целиком, пропевая каждую партию. Максим сидел рядом и переворачивал страницы. Наступила пауза, которая переросла в гнетущее молчание. а потом комиссия приступила к прениям. Прошло 20 лет. Перед ним была не сидящая в бронированной ложе четверка лиц, облеченных государственной властью, а четверка музыкантов, опытных, с чистыми, незамаранными кровью руками, сидящие в квартире у коллеги-музыканта. А с виду будто ничего не изменилось. Они сравнили новую редакцию с тем, что было написано двумя десятилетиями ранее и нашли ее столь же несостоятельной. Заявили, что положение статьи «Сумбур вместо музыки» никто официально не отменял, и тезисы ее до сих пор остаются в силе. К примеру, о том, что музыка ухает, кряхтит, сопит и задыхается. Гликман пытался возражать, но Хубов тут же заткнул ему рот. Кобалевский похвалил отдельные фрагменты, но вместе с тем отметил, что в целом сочинение – это вредное, так как оправдывает действия убийцы и распутницы. Представители Малигота, что один, что другой, как воды в рот набрали, а сам он с закрытыми глазами сидел на диване и слушал, как члены комиссии состязаются в оскорблениях. Результатом результатам голосования оперу не рекомендовали к возобновлению по причине вопиющих музыкальных и идеологических просчетов. Кабалевский, не желая идти на конфликт, сказал «Митя, к чему такая спешка? Время для этой оперы еще не пришло». «И никогда не придет», — подумалось ему. Поблагодарив членов комиссии за критику, он позвал Гликмана в ресторан «Арагви», где оба сильно напились в отдельном кабинете. Вот одно из преимуществ старости: от пары рюмок уже не валишься с ног, при желании можешь пить ночь напролет. Дягилев постоянно зазывал Римского-Корсакова в Париж. Композитор отказывался. В итоге царственный импресарио задумал военную хитрость, которая с необходимостью требовала композиторского присутствия, загнанный в угол Корсаков прислал ему открытку следующего содержания. «Ехать так ехать», — сказал попугай, когда кошка тащила его из клетки. Да, жизнь частенько поступает, как та кошка. Он и сам не раз пересчитывал головой ступеньки. Ему всегда была свойственна методичность. Раз в два месяца ходить в парикмахерскую и, пусть это уже мнительность, с такой же периодичностью посещать зубного врача. Надо, не надо, постоянно мыть руки. Не допускать, чтобы в пепельнице скапливалось больше двух окурков. Следить, чтобы все работало бесперебойно. Водоснабжение, электричество, канализация. В календаре помечать дни рождения близких друзей и коллег, чтобы вовремя поздравить открыткой или телеграммой. Приезжая на дачу, первым делом отправлять почтовую карточку на свой городской адрес. чтобы убедиться в надежности почтовой связи. Пусть это своего рода мания, но польза от нее очевидна. Если обстановка выходит из-под контроля, надо брать контроль на себя, где только возможно, даже в мелочах. Тело остается нервным, как прежде, если не хуже. А дух нынче уже не мечется, но осторожно ковыляет от одной тревоги к другой. Интересно, что подумал бы тот мятежный духом молодой человек о старике, который таращится с заднего сиденья персонального автомобиля? Интересно, чем закончилась рассказанная Мапассаном история, которая настолько поразила его в молодости? Новелла о страстной, безрассудной любви. Рассказано ли в ней о последствиях драматического свидания влюбленных? Нужно будет проверить. если удастся найти ту книгу. Сохранилась ли у него вера в свободную любовь? Наверное, сохранилась, чисто теоретически, для молодых, рискованных, беззаботных. Но когда пошли дети, уже не может быть такого, чтобы каждый из родителей искал собственных наслаждений. За это неизбежно придется платить чрезмерную цену. Он знал супружеские пары, которые настолько увлекались своей сексуальной раскрепощенностью, что в итоге сыновья и дочки попадали в детские дома. Если цена столь высока, должна быть какая-то компенсация. Так устроена вся жизнь после той стадии, что благоухает гвоздичным маслом. Например, если один из супругов исповедует свободную любовь, второй должен заниматься детьми. Свободой чаще пользуется мужчина, но в некоторых случаях бывает, что и женщина. Без учета подробностей, с расстояния именно так, наверное, выглядел его собственный брак. Сторонний наблюдатель отметил бы, что Нина Васильевна часто отсутствует. То работает, то развлекается, то совмещает одно с другим. Но не подходит она, Нита, на роль хранительницы домашнего очага. ни в силу темперамента, ни в силу привычки. Один человек может искренне верить в права другого, в его права на свободную любовь. Но, как ни крути, между принципами и воплощением их нередко пролегает какая-нибудь боль. А посему он с головой ушел в музыку, которая целиком поглощала его и, следовательно, приносила успокоенность. Сливаясь с музыкой, он неизбежно отдалялся от детей. Временами, надо признать, позволял себе увлечение на стороне, если не сказать большего. Старался не ударить в грязь лицом. А что еще остается мужчине?